Глава 49. Когда первый шок проходит, я дрожащими руками беру в руки телефон и ищу в списке контактов нужное имя. Его имя. Денил снимает трубку на третьем гудке, и его короткое бесстрастное да внезапной болью отзывается в моём глупом сердце. Это Мира. Говорю я не здороваясь, стараясь, чтобы мой голос звучал так же ровно, как и его. Что тебе нужно от отца? Зачем ты рассказал ему про нас? Ледяная тишина, которая встречает все мои вопросы, застаёт меня в расплох. Несмотря на то, что Даниил ничего не отвечает, мне становится не по себе. Ты здесь? Настойчиво спрашиваю я, когда молчание неприлично затягивается. Вечером будь дома. Грубовато бросает он на конец. Консьерж тебя впустит и передаст ключи. Я могу задержаться. И пока я соображаю, что ему ответить на это безоперационное указание, в трубке раздаются короткие гудки. Я закрываю глаза, стараясь не замечать боли, которая разрывает сердце. Теперь, конечно, всё между нами будет совсем по-другому. Просто надо привыкнуть к этой мыслью, окончательно расстаться и идти дальше по жизни. Наверняка он тоже этого хочет. Вскоре мне звонит мама, засыпает сумбурными вопросами, обиженно просит прислать фотографию со свадьбы и интересуется, что мы с Даниилом будем делать дальше. Я отвечаю на всё, на что в состоянии ответить, а последний вопрос просто игнорирую, потому что сама не представляю, что будет дальше. Тем же вечером я захожу в квартиру, которую когда-то считала своим домом. Как Данил и предупреждал, его здесь нет. Я этому рада. Мне нужно перевести дух, потому что просто для того, чтобы прийти сюда, мне понадобилось собрать в кулак всю свою волю. Боюсь даже представить, как я буду себя чувствовать, когда мы вновь окажемся здесь наедине. Разовшись, я медленно прохожу в гостиную и опускаюсь на диван. В помещении царит тишина. но я не могу избавиться от неожиданно возникшего ощущения дежавю. Словно всё это уже было, словно всё это ещё будет, и от меня совсем ничего не зависит. Обстановка вокруг не поменялась с тех пор, как я была здесь в последний раз. Разве что стопка книг на тумбочке стала больше, а в вазе нет живых цветов, которые в прошлом так часто дарил мне Даня. И хотя я не планировала, не хотела позволять себе углубляться в прошлое, оно обступает меня со всех сторон. Все те маленькие детали, счастливые моменты, улыбки, поцелуи, смех и даже слёзы. Сегодня моя память избирательно отбирает только хорошее и светлое, что связывало меня с этим местом, и я ей неожиданно благодарна. Когда через час или два раздаётся характерный щелчок входного замка, я по-прежнему сижу на диване, обхватив колени руками. Внутри меня всё сжимается, но Даниил заходит в зал, удостоивая меня лишь мимолётным взглядом, словно я предмет мебели. Даниил неспешно подходит к бару в углу, достаёт из ящика бутылку минеральной воды и наливает её в высокий стакан. Будешь? спокойно спрашивает он, приподняв брови. и, получив в ответ отрицательный кивок головы, подносит стакан к губам. Ловлю себя на том, что, как зачарованная, слежу за каждым его движением, за его мускулистыми руками, которые покрывает тёмный загар, который он успел получить вдали от меня, за тем, как его длинные пальцы обхватывают стакан, как двигается кадык на его шее, когда он жадно делает глоток воды. Неожиданно наши глаза встречаются — И по пронизывающему взгляду, которым он меня одаривает, мне кажется, что он точно знает, какое впечатление произвела на меня наша встреча. Вспыхнув от смущения, я опускаю глаза и занимаюсь изучением паркета, стараясь вновь обрести потерянное самообладание. Меньше двух месяцев прошло с тех пор, как мы были вместе в этой самой комнате. Кажется, так мало времени. Но человек, который сейчас стоит напротив, мне решительно незнаком. Он чужой, холодный, далёкий. Даже взгляд у него теперь другой. Не тёплый и немного насмешливый, а холодный и надменный. Он одет во всё чёрное, простой лонгслив с закатанными до локтей рукавами, и брюки придают ему опасный вид. И на короткий миг я вижу его таким, каким он никогда еще не был рядом со мной, таким, каким он становится, когда обстоятельства вынуждают его. Я вдруг думаю о том, что Даниил намеренно выбрал эту тактику в ожидании, и что разговор, который последует за этой сценой, вряд ли мне понравится. Но я не боюсь. Не буду бояться. Поэтому я вздергиваю подбородок и прямо встречаю его взгляд. Я хочу развестись. Опускаю пустое предисловие и перехожу сразу к делу. Он кивает и молчит, только продолжает бесцеремонно разглядывать меня, и под его взглядом кожа на моих руках и затылке натягивается и покрывается мурашками. Нет, отвечает он вдруг, сделав большой глоток воды из стакана. От бескомпромиссности одного единственного слова я вздрагиваю. Нет? переспрашиваю растерянно. Ты не понимаешь, что значит нет. Это был глупый и поспешный брак, в замешательстве признашу я. Согласен. Он коротко кивает. Но тем не менее, ты моя жена, и развод не входит в мои планы. Что ж ты хочешь? Ну, вряд ли эта доля в компании твоего отца, иронически констатирует он. О чём ты говоришь? спрашиваю, окончательно теряя логическую связь в его словах. У нас не было брачного договора, поясняет он так, словно разговаривает с глупым ребёнком. С 18 лет тебе принадлежит доля в компании твоего отца. Как твой муж при разводе я имею полное право на половину того, что принадлежит тебе, так же как ты можешь потребовать то, чем владею я. Ты должна быть шутишь. Несмотря на то, что Даниил замолчал, в ушах у меня всё ещё звучит его угроза. Это не совместно нажитое имущество. Ни один сот не отдаст тебе долю в компании моего отца. Возможно, соглашается он, ничуть не смущаясь. Представляю на мгновение, что будет, если развод и делёжка имущества получат огласку, и хочу провалиться сквозь землю. Не только папа, но и бабушка, и дедушка пострадают от этого тоже. И даже дядя Игорь и тётя Света. Неужели тебя недостаточно того, что ты со своим отцом уже забрал у моей семьи? Это риторический вопрос, уточняет он. Не трогай моих родителей, предупреждаю я, вскакивая с места. Твои родители меня совершенно не интересуют. Лениво парирует он, пока его взгляд бегло скользит по моей фигуре. А твои, запальчиво бросаю я. Ты можешь развестись со мной и жениться на Вере. Твои родители будут в экстазе. Опять же возможно. Но я уже женат на тебе. Тебя доставят удовольствие, если я стану тебя просить? А разве ты меня о чём-то просишь? Он вопросительно приподнимает брови. Этот человек сведёт меня с ума. Я тяжело вздыхаю, стараясь вернуть утраченное самообладание. За весь этот беспредметный разговор ты не произнёс ни одного слова, которое бы объяснило мне, что ты от меня хочешь. Ты моя жена. Отвечает он твёрдо, выдержав паузу. Твоё место рядом со мной. Мысли про развод можешь забыть, про раздельное проживание тоже. Ты хочешь, чтобы я жила здесь? недоверчиво переспрашиваю я. Ты уже жила здесь. Так что изменилось? Всё изменилось, и я не собираюсь спать с тобой. Не помню, чтобы я предлагал тебе это, замечает он оскорбительно. Так до ради чего всё это? «Может быть, мне надоело, что моя жена у меня за спиной не брезгует встречаться с другими?» В его голосе звучит металл. «Ты с ума сошёл? Не понимаю, о чём ты говоришь. Натянуто говорю я. Он долго смотрит на меня, ничего не отвечая, но выражение его синих глаз остаётся мрачным и решительным. Вчера ты поймала мой взгляд и сразу отвернулась к Ковальчуку и его пошлому букету, словно вы единое целое». Ты знала, что я смотрю на тебя, и сделала это специально, обвиняюще говорит он. Кровь бросается мне в лицо. Да, я видела, что он смотрит на меня, но к Саше я повернулась, чтобы попрощаться. Как он смеет упрекать меня в этом? Мне не было дела до того, что ты смотришь, говорю, вздёрнув подбородок. Ты совершенно чужой мне человек. Ты моя жена, напоминает он, вызывающе глядя мне в глаза. Ты по своей воле пошла со мной в ЗАГС и поставила свою подпись в журнале регистрации браков. У меня есть документ, подтверждающий это. А сейчас по своей же воле я хочу развестись. Этого не будет. Как ты собираешься мне помешать? Пересказать тебе наш разговор заново? Отвечает он вопросом на вопрос. Больше всего мне хочется сорваться с места и расцарапать его невозмутимое надменное лицо, но я заставляю себя сдержаться. Ни один здравомыслящий человек не отдаст тебе даже малую долю в компании отца, говорю я. Скорее всего, ты права, соглашается он, пожимая плечами, словно ему это совершенно безразлично. Хочешь проверить это в суде? Я готов. Я закрываю глаза, чтобы медленно сосчитать до 10. Он блефует. Он чёрт возьми должен блефовать. Но понимаю, что после всего, что было, я просто не могу рисковать и так подставить отца, дядю Игоря, бабушку и дедушку, у которых тоже есть равные доли в семейной компании. Вместе с этим осознанием я вдруг чувствую страшную усталость. Вчера я почти не спала, а сегодня весь день не могла найти себе места. И сейчас была просто не в состоянии продолжать этот глупый спор. Когда я шла сюда, я ожидала чего угодно, но только не этого. Таким притязанием Данила Благова я оказалась совершенно не готова. И сейчас мне нужно было успокоиться и перегруппировать свои силы. Если для этого нужно уступить ему прямо сейчас, что ж, я это сделаю. Мне нужно вернуться домой и собрать вещи. На этот раз я говорю спокойно, стараясь дать ему понять, что его угрозы совершенно не действуют на меня. Я приеду завтра. Всё, что тебе может понадобиться в это время, есть в этой квартире, возражает Даниил. Все твои вещи, за которыми ты так и не соизволила вернуться. Завтра выходной, поэтому я отвезу тебя сам, и ты возьмёшь из своей квартиры то, что тебе необходимо. Ты знаешь про мою квартиру? спрашиваю я, чувствуя, как чуть успокоившееся сердце начинает биться в ускоренном ритме. Всё это время мне казалось, что я нашла себе убежище, из которого меня никому не достать. Но если Даниил всё это время знал, где я, что помешало ему прийти раньше? Почему всё это происходит именно сейчас? Про квартиру, работу, про то, что в понедельник у тебя экзамен по литературе. Пока он перечисляет всё это, его блестящие синие глаза пристально смотрят на меня не мигая. Это месть, да? спрашиваю я. Лично мне или моей семье? Не драматизируй, Мира. Его губы кривятся в усмешке. Ты понятия не имеешь, о чём говоришь. Учись отвечать за свои слова и поступки. Он вдруг быстро сокращает расстояние между нами и резко хватает меня за подбородок не слишком мягким движением, приподнимая моё лицо, чтобы наши глаза встретились. И будь добра, не воспринимай своё возвращение в мою жизнь как вынужденную жертву. Его пальцы врезаются в кожу, и я чувствую, как мгновенно откликается на это прикосновение моё тело. Кровь бурлит, сердце отчаянно рвётся, а кожа покрывается мурашками. Жертвы мне не нужны. Никогда в жизни я не держала в себя девушек силой и не укладывала их силой в постель, и вряд ли ты, моя жена, станешь исключением из этого правила. Я задыхаюсь от его наглости, но мою гневную ответную тираду, которую я собираюсь начать, обрывает звонок его телефона. Данил отпускает меня, смотрит на экран, слегка хмурится. Сегодня можешь занять свободную комнату рядом с основной спальней. Бросает он, а потом отворачивается к окну и начинает разговор с невидимым мне собеседником. В этот миг я чувствую полную беспомощность, словно на меня мчится грузовик, а я не могу двинуться с места, чтобы ему помешать. Я встаю с дивана и направляюсь в гостевую спальню просто потому, что сейчас я не могу оставаться рядом с Даниилом. Я закрываю за собой дверь и растерянно опускаюсь на край кровати. Господи, где был мой разум всё это время? И как я могла допустить такое?